Глава тридцать Ровно через пять дней после первого визита, когда я уже начала привыкать к мысли, что моя усадьба превратилась в шумный муравейник, во дворе снова полыхнула. Я сидела в малой гостиной с книгой, читала травник целителя, который нашла в одном из тайников. Жерар говорил, что это полезно даже для немагов. За окном падал снег, в доме было тепло и уютно, когда знакомое сияние заставило меня отложить книгу и подойти к окну. «Портал». Герцог сдержал слово. Вестник влетел в комнату через минуту, золотистый шар, из которого раздался голос Амирана. «Баронесса, все готово. Я жду вас, когда будет удобно. Портал открою по вашему слову». Я глубоко вздохнула, поправила амулет на груди. Он сегодня грел особенно сильно. Словно чувствовала что-то важное. Затем вышла из дома, и через несколько минут, появившись на улице у портала, сказала твердо. «Я готова. Открывайте». Сияние вспыхнуло ярче, и я шагнула в него, даже не накинув теплую шаль. Портал доставит прямо в особняка, а там тепло. Холл встретил меня все той же роскошью. На этот раз герцог ждал один, без племянника, без слуг. Он стоял у подножия лестницы, опираясь на трость, и смотрел на меня с легкой улыбкой. «Баронесса!» — сказал он, подавая руку. «Вы прекрасны, как всегда. Это платье вам очень идет». Я присела в реверансе. «Благодарю, ваша светлость. Я волнуюсь». «Это нормально». Он сжал мои пальцы, ободряя. «Пойдемте. Все готово». Мы прошли через анфиладу комнат, я старалась запомнить дорогу, но роскошь интерьеров отвлекала. Наконец герцог остановился перед высокой дубовой дверью, украшенной рунами. «Моя рабочая комната», — пояснил он, — «здесь я творю магию. Здесь достаточно защиты, чтобы ничто не помешало». Дверь открылась, и я вошла внутрь. Комната оказалась огромной, высокий потолок, уходящий в темноту. Стены, увешанные гобеленами с магическими символами. В центре каменный круг, испечренный рунами, которые слабо светились в полумраке. Вокруг стеллажи с книгами, стойки с амулетами, столы, заваленные свитками и инструментами. «Ложитесь в центр круга», — велел герцог, указывая на каменное возвышение. «Там будет удобно». Я легла. Камень оказался теплым, видимо, подогревался магией. Герцог встал у моей головы, положил руки мне на виски. «Закройте глаза. Дышите ровно. Не бойтесь. Я буду осторожен». Я закрыла глаза. Тишина. Потом гул, низкий, вибрирующий, проникающий в самое нутро. Руки герцога нагрелись, и я почувствовала, как что-то теплое, живое, втекает в мою голову, разливается по мыслям, касается чего-то твердого, непроницаемого. «Есть!» — услышала я его голос, словно издалека. «Вижу заслон, крепкий, хитрый. Сейчас попробую». Давление усилилось. Я закусила губу, стараясь не двигаться. В голове что-то щелкало, звенело, словно кто-то пытался взломать тяжелую дверь. «Еще немного». Голос герцога напряженный. «Держитесь». Вспышка. Боль острая, но короткая. И вдруг картинки. Маленькая девочка в белом платье бежит по лугу. Солнце, цветы, кто-то смеется рядом. Женщина с добрым лицом. «Мама?» «Наверное». Потом комната, книги, строгая женщина в темном платье, указывающая на доску с рунами. «Учительница? Наставница?» Девочка становится старше, те же комнаты, те же книги, одиночество. Никто не играет с ней, она сидит в углу с книгой, пока другие смеются. Потом тьма, обрывок, чей-то голос. Ты должна забыть, так надо. И снова пустота. Все оборвалось, я открыла глаза и закричала. «Тише, тише!» Герцог склонился надо мной, вытирая пот с моего лба. «Все хорошо, вы молодец!» «Выдержали». Я села, хватая ртом воздух. Голова кружилась, в висках стучала, но внутри... Внутри что-то изменилось. Появились картинки, смутные, обрывочные, но мои. «Я вспомнила», — прошептала я. «Немного. Детство. Пансион. Маму, кажется». «Это хороший результат». Герцог опустился на колени рядом, заглядывая мне в глаза. Очень хороший. Заслон не подался полностью, но трещина пошла. Теперь память будет возвращаться постепенно, сама, обрывками, снами, внезапными узнаваниями. — Почему не все сразу? — спросила я с отчаянием. — Потому что заслон слишком силен, — терпеливо объяснил он. — Если бы я продавил его силой, и мог повредить вам, сжечь память навсегда, а так... Он дал трещину. Теперь ваше подсознание само будет добивать. Месяц, два, полгода, и вы вспомните все. Я смотрел на него и чувствовала, как по щекам текут слезы. Не от боли, а от облегчения. — Спасибо, — выдохнула я. — Спасибо вам, ваша светлость. — Амиран, — мягко поправил он, — просто Амиран. — Мы теперь связаны, баронесса. Я заглянул в вашу голову. Это ко многому обязывает. Я улыбнулась сквозь слезы. — Тогда Анна. Он помог мне встать, подвел кресло, усадил. В руках у него появился бокал с чем-то теплым, пряным. — Выпейте, это восстановит силы. Я послушно выпила. По телу разлилось тепло, головокружение прошло. «Что вы вспомнили?» — спросил он, садясь напротив. Я закрыла глаза, пытаясь удержать ускользающие картинки. Детство, лук, цветы, женщина. Наверное, мать. Она добрая, я чувствую. Потом пансион. Комнаты, книги, строгая наставница. Я все время читала, одна, пока другие играли. Меня не любили, кажется. Считали странной. А дальше? Дальше тьма. Я открыла глаза и вздохнула. И голос. Ты должна забыть. Кто-то приказал мне забыть специально. Амиран нахмурился. Значит, я был прав. Заслон поставили намеренно. Кто-то хотел стереть вам память. Вопрос, зачем? Может, чтобы я не вернулась? Предположила я. «Не вспомнила что-то важное?» «Может быть», — он задумался. «Амулет, что вы носите, — это тоже часть этого. Он хранит память рода. Если вы настоящая наследница Дартанских, он должен был накапливать ваши воспоминания. Но он молчит. Почему?» «Потому что я не настоящая», — горько усмехнулась я. «Вильгельм сказал, что во мне нет крови Дартанских». «Вильгельм — призрак!» — отмахнулся Амиран. «Он может ошибаться. Или не знать всего. Кровь — сложная штука. Она может быть не прямой, а по женской линии, через браки, через магию. Не все измеряется каплей из пальца». Я молчала, переваривая. «Что мне делать дальше?» — спросила я. «Жить!» — улыбнулся он. «Жить, как жили!» Ждать, когда память вернется сама, и беречь амулет. Он ключ, я почти уверен. Он проводил меня до портала, на прощание задержал мою руку в своей. «Анна, если будут проблемы, сразу зовите. Вестник всегда открыт. И берегите себя. Вы намного важнее, чем думаете». Я шагнула в сияние и через мгновение оказалась в своем заснеженном дворе. Ноги подкосились, пришлось опереться на крыльцо, чтобы не упасть. «Госпожа!» — Астер выбежал навстречу. «Вы вернулись! Бледная какая! Жанна, Жанна, неси чай!» В доме меня усадили в самое теплое место, закутали в одеяло, напоили чаем с медом. Вокруг собрались все. Жанна, Астер, Жерар, Бенедикт, Агнеса, Мирк и Новый, Эрик, Альнара, Жак смотрели с тревогой. «Все хорошо», — сказала я, отогревшись. Память начала возвращаться. Немного, но начала. Жерар просиял. «Я знал, я знал, что герцог справится!» «Он справился не до конца», — предупредила я. «Но трещина пошла, теперь само пойдет». «Главное начало», — философски заметил Бенедикт. Ночью мне снились обрывки. Мать, улыбающаяся надо мной, Книги в пансионе, строгая наставница, которая говорила «Ты способная, Анна, но слишком упрямая!» И снова тьма и голос «Ты должна забыть!» Я проснулась с криком, но быстро успокоилась. Амулет на груди грел, успокаивал, словно говорил «Я с тобой!» Вильгельм появился под утро. «Слышал!» — сказал он. «Хорошие новости!» «Хорошие?» — усмехнулась я. — Я почти ничего не вспомнила. — Но начало положено, — возразил он. — Теперь жди. Память она, как вода. Найдет трещину и просочится. — Ты прав, — вздохнула я. — Придется ждать. — А пока живи, — призрак улыбнулся. — У тебя полон дом народу, дел не в впроворот, не до воспоминаний. Я улыбнулась в ответ. Он был прав. Утром я спустилась вниз, где меня ждали завтрак, поркотня Жанна, смех Астер и Альнары, стук топора во дворе. Эрик с Мирком рубили дрова. Жизнь продолжалась.